«Если Иваны будут меня убивать, то сподручнее всего сделать это ночью», — буднично размышлял Карл. «На глазах десятков свидетелей нападать по поостерегутся, да и слухи про мои подвиги до нынешних сплавщиков дошли». «Обидно-с», — покрутил головой Ландсберг. «Обидно умирать. Тем более, что еще до каторги не доехали». «Ну, бог даст, успею нескольких негодяев с собой на тот свет прихватить». Может, прав был Яшка Терещенко, когда в бега с собой звала? Полковник Жиляков наверняка бы присоветовал бежать, — подумал Ландсберг. Он покрепче прижмурил глаза, вспоминая последние встречи с Яковом. Его молящие глаза, затаенный страх в каждом вопросе. Вспомнив Терещенко, Ландсберг снова тяжко вздохнул. Это воспоминание пробудило в душе другую, более глубокую тему. Старый полковник Жиляков Сергей Владимирович, царствие ему небесное. Единственная родная душа в длинном каторжном странствии. Так и не добрались вы, господин полковник, до убийц своего единственного сына. И хлопотно, и беспокойно было с вами, господин полковник, и светло одновременно. Было о ком беспокоиться, кого опекать и защищать. Тяжелый гул под трюмной палубой чуть изменился, и тут же мостик Нижнего Новгорода откликнулся хриплым ревом пароходного ревуна. каторжане пассажиры выучившие за долгие недели плавания все звуки пароходной машины наизусть, поняли, что скоро тяжелое биение корабельного сердца поутихнет, машинист сбросит пар, а потом послышится грохот якорных цепей в носовых клюзах. Так бывало всегда, когда плавучая тюрьма становилась на ночевку вблизи берегов. Нынешняя ночевка, правда, отличалась от десятков предыдущих тем, что она была последней в длинной тюремной одиссее, начавшейся в Одессе. Завтрашнюю ночь, скорее всего, ссыльно-каторжные уже проведут на Сахалине. Эта мысль, наверняка дошедшая до многих, сразу изменила атмосферу в трюме Нижнего Новгорода. Арестанты помрачнели призадумались. Самые ярые картежники и те как-то сразу потеряли к игре интерес, самодельные фабричные карточные россыпи сиротливо белели на темных досках шконок помостов, в то время как игроки, уже без всякого азарта, обменивались впечатлениями у иллюминаторов. Многие арестанты опять как при отплытии из Одессы вдруг вспомнили о Боге, Тут и там мужики, достав из мешков сохраненные образки, усердно молились, обмахивались крестным знамением, клали поклоны. Тут же рядом творили свой вечерний намаз татары, что-то заунывно то ли пели, то ли бормотали. Даже звяканье бочков с ужином и незамысловатые матросские прибаутки не привнесли нынче в тюремный трюм обычного оживления. Арестанты вялые и без спешки полезли за мисками и ложками, На раздаче ужина не толпились и не переругивались. Дождавшись, пока в миску шлепнется увесистый ком каши, несли ужин к себе на шконке и вяло ковыряли ложками, по поминутно бросая их, как только оставшиеся у иллюминаторов мужики во всеуслышание объявляли о чем-то новеньком на темном Сахалинском берегу. Что, Карл Христофорич, тяжко на душе перед Катергейта? Задумавшись, Ландсберг и не заметил, как на краешек его помоста осторожненько, как всегда, присел Михайло. «А, это ты? Я с утра тебя поджидаю, а ты что-то не объявлялся. Я уж думал, обиделся на что?» «Спрашиваешь, тяжко ли на душе?» «Тяжко, скрывать не хочу». Ландсберг сел, обхватил руками колени. «Да и не только у меня, как погляжу». А ты что, неужели рад концу плавания, Михайла? Кой там рад. Глаза бы мои его не видали, соколин, этот, вздохнул Михайло. Но я-то там был уже, насмотрелся, вот и тихо печалюсь про себя. А ты, Карл Христофорович, но не постарайся не грустить, успеешь еще? Думай о веселом. Хошь я вина дам? Вина дашь? Откуда оно? так нам же сколько разов давали, нечто забыл. Капитан распоряжался за хорошее арестантское поведение. А я последние две чарки не выпил, грешник, в посудинку слил. Да еще две порцайки выменял на сухари у басурманды да и припрятал. Так хож Ну, разве что с тобой. Один пить не стану, — предупредил Ландсберг. — Ага, — Михайло соскользнул со шконки. Растворился в полутьме трюма и тут же появился снова с помятой жестяной фляжкой и кружкой. — Давай, Карл Христофорич, завьем горе нашей веревочкой. Подставляй-ка свою кружку. Компаньоны выпили некрепкого сухого вина, отдающего железом. Помолчали. Михайлов стряхнул жестянку, разлил остатки. — Завтра, мил человек, как нам на палубе прикажут строиться. «Ты постарайся в задние ряды встать», — негромко посоветовал Михайло. «Чтоб, значит, не попасть в команду, которую в Корсаковском посту выгружать станут. Там худо в Корсаковском-то». «Нам с тобой в Александровский пост надобно попасть». «Какая разница, тут, там ли? Все одно каторга», — пожал плечами Ландсберг. «Э, мил человек, не скажи». Михайло, задрав бороду, вылил в рот остатки вина причмокнул. «Туторшний корсаковский пост совсем маленький, сказывали мне. Сотни три-четыре каторжников, богадельня для старых и немощных арестантов, надзиратель, офицер воинской команды, телеграфист Дофершал. Ну и солдаты, конечно. Начальства тут над энтим гарнизоном, считай, нету. От того и пьют все так, что не приведи Господи». А через питье, Энта, над арестантами один сплошной мордобой до издевательства. Ежели заболел, считай, пропал. Никто и лечить не станет. Так-то Карл Христофорович. А нам с тобой? Тебе, конечно, в первую голову. Надо к начальству поближе. Там в Александровском образованные людишки в цене. Там столица Катаржанская. Ну, Михайло, даешь. смотри -ка, как как маршал все наперед рассчитал. С отвычки даже слабенькое вино ударило Ландсбергу в голову. Он искренне рассмеялся, покрутил головой. А ты как думал? Не принял насмешки Михаила? Мы же с тобой компаньоны. Думать друг об друге должны. Вот к слову, помнишь, Карл-Христофорович я тебе жестянки пустые с под консервов давал и наказывал беречь? Помню? Да только на что они мне? Эти жестянки все в море выбрасывали. «Не сберег, значит?» «Эх, компаньон! Это в плавании, на пароходе такие посудины цены не имеют, за борт летят. А в Соколине ты их попомнишь, и шо? Что в России копейка, много пятак, на Соколине рубь полтора тянет. А что из железа сделано, то особенно. Уху или кулеш сварить? Чайку согреть захочешь, а и не в чем?» — Ладно, скажи спасибо, я припас жестянок изрядно, и на твою долю хватит. — И вот что, Карл Христофорич, давай-ка спать будем, а не разгуливаться. Пока вино в брюхе бродит, уснуть легко, а силы тебе и завтра понадобятся. — Слушаюсь, господин компаньон. Ландсберг шутливо отдал честь, похлопал Михайлу по плечу и лег на спину. Как и предсказал Михайло, сон скоро навалился на Ландсберга, и тот заснул легко, а спал без сновидений. Проснулся он тоже легко. В иллюминаторы тянуло прохладой, где-то над морем во всю горланили чайки. Арестанты начали просыпаться, кое-кто поспешил к иллюминаторам. Люди мрачно глазели на Сахалинский берег, накрытый клочьями тумана. Жизнь на пароходе продолжалась. Наверху несколько раз брякнула рында, пронзительно засвистела боцманская дудка, послышался топ от бегущих ног. Караульный матрос в проходе между решетками отчаянно зевал, нетерпеливо топтался и с надеждой ожидая скорую смену, поглядывал в светлый зев люка над головой. Прислушиваясь к происходящему наверху, караульный вслух комментировал: «К подъему якоря готовятся, ага, боцман разоряется, чайка сверху нагадила на евонную форминку» на рукав. <смех> Грехи наши, Господи. А мои-то ноженьки прямо гудят внутри. Натоптался я тут с вами. Сейчас сменюсь и хропака задам знатного. Эй, братцы-мазурики, что там на берегу видать-то? — А ничего, — охотно откликнулись рестанты от иллюминаторов. — Молоко сплошное, туман. Ничего не видать пока. Нижний Новгород реванул. — Коротко словно боясь разбудить спящий берег. Снова послышались неразборчивые слова громкой команды. Ландсберг встал, потянулся и, разгоняя кровь, занялся гимнастическими упражнениями, традиционными наклонами и приседаниями. Он уже заканчивал упражнения, когда от иллюминаторов снова загалдели. «Глянь-ка, туман поднимается! И на берегу кто-то появился, люди ходят! Чего делают?» «А бес их разберет отсюда что? Возятся?» «Должно баржу на воду стаскивают», — откликнулся караульный. Чечасы часы наши катер спущать будут, зато и у баржи побегут. И кто это из вас, братцы Мазурики, на жительство съедет? Отплавались, стало быть». Не закончив рассуждений, караульный вдруг оправил блузу, без козырку, вытянулся во фронт. Вниз спускался старший помощник капитана Стронский с несколькими матросами позади. Выслушав рапорт караульного старший помощник покивал, вгляделся в сумрак тюремных отделений по обе стороны прохода, изычно заговорил: "Подъем, господа арестанты. Слушай, все сюда. Сейчас вам будет подан завтрак, а через полчаса милости прошу наверх на построение. Выходить будете порядком. Сначала с левого борта." потом с правого. На верхней палубе вам укажут, где строиться. От имени капитана корабля благодарю вас, господа арестанты, за примерное и благонравное поведение в течение всего плавания. Надеюсь, что и напоследок вы не испортите о себе впечатление. Наверху мы отберем команду, которой предназначена высадка, в посту Корсаковский. Команда будет помогать в разгрузке адресованного сюда груза. Хворые немощные поедут на берег с первой баржею. «У меня все, господа. Есть ли у кого вопросы ко мне или капитану корабля, его благородию господину Кази? Нету вопросов? Тогда у меня все». Двумя часами позже весь Нижний Новгород, включая арестантов, их выстроили на верхней палубе в несколько неровных шеренг, следил за пыхтящим паровым катером, за которым в крупной зыбе прыгала баржа с низкими бортами. Когда катер, приблизившись, сбросил пар, Капитан Кази с мостика проревел в рупор. «Эй, на катере! Вы что, господа, пикник на берегу устраивали? Почему так долго не возвращались?» Рупор с катера, деликатно откашлившись, с промедлением доложил. «Ждали старшего офицера, ведающего приемкой арестанского пополнения. Водой, осмелюсь доложить, отливать пришлось господин капитан. И экипаж с баржи тоже... того В повалку, как один так что на берегу их всех оставили «Они пьяны, мерзавцы! Они что, парохода нашего вчера не видели? Потерпеть не могли!» В арестанских рядах откровенно загоготали, посыпались шуточки и насмешливые выкрики. Спохватившись, Кази сухо и без дальнейших комментариев потребовал к себе старшего партионного офицера местного гарнизона. «Несите сюда, каков не есть!» Какого не есть партионного офицера, матросы подали на борт Нижнего буквально как рогожный куль. Оставив за себя на мостике старшего помощника, Кази брезгливо морщась погнал впереди себя спотыкающегося аборигена в свою каюту. По дороге распорядился «Боцман, хворых арестантов на баржу! И начинайте, бога ради, разгрузку!» Два десятка каторжников, заблаговременно назначенных в помощь матросам, Взялись за мешки и тюки, сложенные в центре палубы. Остальные арестанты, изрядно иззябшие, не на полетнему холодном ветре, начали тихо роптать. «А чего нас тут одержут? Отобрали бы по спискам кого сюда, а остальным-то чего? Зябка!» Но их нынче никто не слушал. Не до них было. Вновь появившийся на мостике капитан Кази отдал Стронскому распоряжение... С первой партией и грузом отправьте 50 человек-арестантов покрепче на берег, Роман Александрович. Боюсь там и помогать в разгрузке некому. Разгрузитесь и поскорее назад. И сами, батенька, съездите, сделайте милость. Это к мы неделю простоим здесь с такими-то работничками. Проследите уж. Но как не спешил капитан? Как не подгоняли хмурых арестантов старший помощник и боцман? Разгрузка 200 пудов груза для корсаковского поста и высадка 250 душ ссыльно растянулась до вечера. Не рискуя в темноте вновь огибать южную оконечность Сахалины и входить в татарский пролив, капитан Кази в конце концов махнул рукой и распорядился с якорей до утра не сниматься. Арестантам, оставшимся на пароходе и промаявшимся целый день на верхней палубе, было приказано выдать кужину по двойной порции красного вина. Вечером экипаж живо обсуждал, отчего это весь день на палубе не было видно и слышно его светлости князя Шаховского, отчего это начальник всех тюрем острова, прибыв в свою вотчину, самолично не приструнил нерадивых подчиненных.